А этого товара она не знала, и они вообще такого не держали, разве что это было название какого-то лекарства по-латыни. — Плёнку! — сказал он так ясно и твёрдо, что Молли осталась даже более чем просто разочарована. Она была убеждена, что он скажет, как в прошлый раз. — А может, это у неё начинают рушиться дамбы и стоки? — Какую вам? — Полароидную, — ответил он, — две штуки. Она не вполне понимала, что происходило, но, без сомнения, грязный, старый премьер-болван Касл-Рока был сам на себя не похож Его глаза не останавливались на какой-либо точке ее тела, а слова, они напоминали ей что-то, что ассоциировалось у нее с пятилетней племянницей Элен, но она не могла понять, с чем именно. «Для какой модели, мистер Мэрил?» Фраза прозвучала изменчиво и артистично. Но да папаша Нерил даже не заметил этого. После минутного раздумья, во время которого он даже не взглянул на нее, а только внимательно разглядывал упаковки сигарет поверх ее левого плеча, он отрезал «Для полароидного аппарата солнца модель 660». И потом, когда она сказала, что ей придется принести их из демонстрационного зала, ее осенило у ее племянницы был игрушечный мишка-панда, которого с целью, понятной, наверное, только детям, она назвала полет. Внутри у полет был встроен электронный механизм с памятью, в которой хранилось около четырехсот коротких простых предложений, типа «Мне нравится обниматься от тебя» или «Как жаль, что ты уходишь, как только вы нажмете полет поверх маленького пушистого пупка». После некоторой паузы следовала одна из этих милых детских фраз, воспроизводимых каким-то отдаленным, неэмоциональным голосом, и казалось, что своей интонацией она отрицает содержание слов. Элен считала, что ее полет чокнуты. Молли подумала, что в этом есть что-то жутковатое, и она ожидала, что Элен даст ей однажды в живот, и она удивит их всех, кроме тетушки Молли из Каслрока тем, что у нее действительно на уме. Я думаю, сегодня, как только ты заснешь, я придушу тебя что-нибудь в этом роде, или у меня есть нож. В это утро папаша Мэрилл звучал, как раз, как набитая панда, Полет. Его пустой взгляд был без всякого сомнения взглядом, Полет. Молли думала, что любая смена выражения его лица, спохотливого на другое, будет облегчением для нее. Она ошиблась. Молли перегнулась через витрину, в первый раз совершенно не думая о том, как выпирает ее крестец, пытаясь найти то, что старик хотел, как можно быстрее. Она была уверена, что когда оглянется, он будет смотреть на что угодно, только не на нее, и на этот раз она была права. Когда она доставала пленку и развернулась, задев пару листьев в одной из коробок, папаша Мэрил все еще смотрел на пачки сигарет, как будто он производил инвентаризацию. был достаточно секунды, двух, чтобы понять, что выражение его лица было не выражением, а взглядом просто божественной пустоты. «Пожалуйста, убирайся отсюда», — молила Бога Молли. «Пожалуйста, возьми свою пленку и уходи, и что бы ты ни делал дальше, не прикасайся ко мне, пожалуйста». Если бы он дотронулся до нее в то время, когда он разглядывал ее... Молли думала, что она закричала бы, что есть силы. Почему? Кругом никого не было. но почему нет ни одного посетителя? Желательно такого, как шериф Пэнкборн, ну, если он занят, то кого-нибудь еще. Она полагала, что мистер Константин, фармацевт, был где-то рядом в магазине, но отдел лекарств, казалось, находился в четверти мили. И хотя она знала, что он не может быть так далеко, он, тем не менее, находился слишком далеко, чтобы подоспеть к ней на выручку, в случае, если старый Мэрилл решит дотронуться до нее. А если предположить, что мистер Константин мог уйти выпить чашечку кофе у Нэн с мистером Китоном из конторы? И чем больше она думала об этой возможности, тем вероятнее она и казалась, если что-то невероятное и могло произойти, не будет ли это неизбежным результатом, что так и должно было произойти, пока она была одна. У него какой-то сдвиг по фазе. Она услышала свой собственный голос, отчетливый и воодушевленный. — Пожалуйста, мистер Мэрил. Она положила пленку на прилавок и тотчас же дернула заказ, желая чтобы та отделяла ее от него. древний Кожаный кошелек показался из штанов Мерила, и она неправильно пробила цену дрожащими пальцами, так что ей пришлось сбросить счет, чтобы пробить снова. Он протягивал ей две десятидолларовые банкноты. Они были всего-навсего мятые а то что лежали скомканными в тесном маленьком кошельке, даже, может, не старые, хотя выглядели старыми, но это не могло остановить ее сознание. Она была уверена, что они были не просто мяты Они были мятые и вдобавок омерзительно липкие. Они были не просто старые, словно это близко не подходило для их описания. Для таких экземпляров денежных единиц даже слово «древний» не подойдет. Это были доисторические десятки, каким-то образом отпечатанные до того, как родился Христос и был построен Стоунхендж до того, как первые низкобровые без шеи неандерталец вышел из своей пещеры. Они приезжали к тому времени, когда сам Господь Бог был младенцем, и не хотела прикасаться к ним. Она вынуждена была дотронуться до них. Старик наверняка будет ждать сдачу. Крепясь, она взяла банкноты и быстро сунула их в кассу, сильно ударив палец, так что почти полностью содрала ноготь Появилась боль, которую она сначала не заметила из-за состояния шока, когда она, вконец измучив свое старательно работающее сознание, отругала себя за то, что вела себя как глупая девчонка накануне своей первой менструации. Но сейчас она сконцентрировалась только на том, чтобы положить деньги в кассу как можно быстрее и поскорее отдернуть от них руки, но даже позднее она помнила, какие они на ощупь. Ощущение было такое, что они как будто шевелились и двигались под подушечками ее пальцев, как будто миллиард микробов огромных размеров, таких огромных, что их можно было увидеть невооруженным глазом, скользили вдоль них по направлению к ней, жаждая заразить ее тем же, что было у него. Но будет ждать Сдачу. Она сконцентрировалась на этом. Губы сжались так, что смертельно побелели. Четыре доллара по одной купюре. Никак. Просто абсолютно никак не хотели выниматься из-под ролика который прижимал их к ящику кассы. Затем десятицентовик. О, Боже, их нет, черт возьми, с ней что-то происходит. Что она сделала, чтобы быть обремененной так долго этим странным стариком, когда он, казалось, спешил убраться отсюда? Она выудила пять центов, чувство молчаливое, отвратительное, роковое присутствие его так близко от себя. И она чувствовала, что если она будет вынуждена поднять глаза, она увидит его еще ближе, перегибающегося через прилавок к ней. Затем три цента, четыре, пять, но последняя монетка упала обратно в ящик в отделении с пятицентовиками, и ей пришлось выуживать ее оттуда холодным, онемевшим пальцем. Она чувствовала, что пот выступил на затылке и на верхней губе. Затем, крепко сжимая монеты в кулаке, и моля Бога, чтобы папаша не протянул свою руку навстречу, ибо тогда ей придется прикоснуться к его сухой коже земноводного, но, зная каким-то необъяснимым образом, догадываясь, что он именно так и сделает, она взглянула, улыбнувшись, широко воодушевленной улыбкой лавердиера, напрягая мышцы так, что улыбка прямо кричала с ее лица, пытаясь собраться с мужеством, убеждая себя, что это будет последнее, что она сделает. Не обращая внимания на образ, который рисовало ее глупое и настойчивое воображение, образ той сухой руки, внезапно хватающей и закрывающейся, как когти какой-то старой ужасной птицы, не птицы-жертвы, нет, даже не это, но птицы-стервятника, она уговаривала себя что не видела этих образов, совсем нет, и, видя их, тем не менее, она взглянула с той улыбкой, кричащей с ее лица так же ярко, как крик убийцы в теплую тихую ночь. А магазин был пуст. Папаша ушел. Он ушел, когда она подсчитывала сдачу. Молли трясло если бы ей понадобилось конкретное доказательства что старикан был неправ, это был как раз подходящий случай. Это было доказательство, несомненное, бесспорное, ясное, как Божий день, первый раз на ее памяти, да и на памяти всего города, она держала бы пари и выиграла бы его. Папаша Мерилтон который отказывался давать на чай даже в тех редких случаях, когда у него была необходимость обедать в местах, где не давали сдачи, покинул поле боя, не дождавшись денег. Молли пыталась разжать кулак, чтобы выпустить четыре монеты по одному центу, десятицентовик и пять центов. Она с удивлением обнаружила, что не может сделать этого. Я пришлось разжать кулак другой рукой, сдача упала на стеклянное покрытие прилавка и она сгребла монеты в одну сторону не желая снова прикасаться к ним и она никогда больше не хотела видеть папашу умерила